Глава вторая. Эротические приключения меня всегда радовали, но одна мысль не давала мне покоя: такое ощущение, что сейчас стоит лишь немного достичь в своей деятельности рутинного уровня, и ты сразу же потеряешь интерес других людей. Все вокруг тебя хотят чего-то нового, не всегда эпичного, но непременно нового, выпадающего из привычных рамок. Если ты не можешь им этого дать, все пропал. Но ровно до тех пор, пока снова не начинаешь делать что-то изряда вон, н е о б я з а т е л ь н о е п а т а ж н о е Не нужно ходить голым по крышам или устраивать забег людей в костюмах динозавров, хотя некоторые только это и ценят. Деремовое в р е м е ч к о и не в характерах д е л а Мысль сразу же омрачила удовольствие после порции утреннего секса. О времена, о нравы, мати, а может быть это вовсе и не людская сущность, лишь мое собственное восприятие. Стоит только делам пойти чуть лучше и все. Можно расслабиться, ведь за время работы в корпорации я лишь получил прилично денег и все. Опыт субъективно, по сути никакого опыта и нет. Просто продрали через набор странных местами до ужаса ситуаций. Я еще раз посмотрел на ладонь, которая не так давно была буквально разорвана пополам, аж кости видно. Меня передернуло. Так был опыт или нет его? Думать наперед я так и не научился. Чего стоило хотя бы одно предупреждение Тони не лезть куда не просят. Слазил. Получил массу впечатлений и пару травм. Вытащили, вылечили. Стал ли я думать иначе? Вряд ли. Еще раз вытащат и вылечат. Мне же, если ей действительно хотел двигаться вперед и стать сильнее, мощнее и, что самое главное, независимым, требовалось идумать иначе и развиваться по-другому. Я покинул спальню и переместился в смежный с ней кабинет. Удобно, ничего не скажешь. Помимо того, что все рядом, можно было и насчет кухни не беспокоиться. Доставка решала все вопросы. А иногда я и сам выбирался в люди. Но не сегодня. Разбор собственных мыслей действовал угнетающе. Чтобы расслабиться, я в с о т ы й раз проверил собственный счёт. Деньги копились, но лежали мертвым грузом. Какие тут власти, влияние! Когда каждый рубль тихо стонал от тесного соседства с такими же. И да, я по-прежнему не имел никакого понятия о том, как добиться желаемого. Просто выбросить деньги на ветер — самое простое. Как когда-то в юности повелся на сладкий процент в пирамиде. Тогда я еще не знал, что это пирамида, а когда обещали доход в неделю такой же, как обещали в банке за год, без вопросов спустил туда все свои накопления. Страх потерять все сбережения оставался и раздражал почище, чем вопросы от Ники. Во мне человеческого оставалось еще прилично, хотя она упорно называла меня демоном. Глеб и вовсе брякнул про нежить. Одна лишь Лена на их фоне смотрелась мечтателем. Живи проще, говорила она, воспринимая все проще, а я так и не научился следовать ее советам. Поэтому дождался, когда Ника уйдет в душ, коммуникации дотянули до верхнего этажа, и теперь у меня здесь имелось полноценное жилье. А потом прикинул, прошло ли достаточно времени после разборок в доме Большакова. Кандидат в губернаторы весьма неожиданным способом оказался шкуркой для одного из суккубов. Кстати, я так и не разобрался до конца. Они могут менять внешности тела, или это взаимозаменяемое. И зависит от ч е р т знаю, от чего у них это может зависеть. Точнее, у нас я ведь такой же. Минуло около десяти дней после того, как Сукуб в теле Большакова дополнил известное мне трио, но так и не назвав имени, покрошил больше тридцати бойцов спецотдела из корпорации. а до кучи еще и настоящую жену Валерия Анатольевича ко мне не приходила полиция меня не посещали представители корпоративного спецдела о т а это означало лишь что вопросов ко мне нет А Тони и Вика справились на отлично хотя залились на меня до глубины души особенно последняя пока из душа доносился шум подающей воды я решил посмотреть не засветился ли кандидат где-то еще В последние дни мне вообще было недо политических новостей, и в итоге оказалось, что Большаков потерялся из виду многих газет. Да нет, не многих, всех. Последние заголовки ничего не говорили о случившемся в его загородном доме, но задавались вопросом, куда исчез кандидат. Никто не называл его фаворитом п р е д выборной г о н к и но сам факт пропажи его самого, а также супруги вызывал много вопросов как у журналистов, так и у читателей. Комментарии были самыми разными. Читать их взялся лишь потому, что среди сотен строго бреда могли промелькнуть какие-нибудь зацепки, но ничего хорошего не было, даже намека на информацию. Тот факт, что помимо официальных лиц ко мне не заглянули еще и суккубы, Лазарь, Джон и безымянный засранец, который устроил т у б о й н ю указывал на временное затишье. Троица затаилась, а я получил не только пищу для размышлений, но еще и возможность реализовать свои планы. Ведь б о л ь ш а к о в а хотел продвигать я. И при наличии твердого источника финансирования вполне мог его пропиарить очень даже эффектно. Мои благие намерения упирались в две глобальных проблемы: отсутствие самого кандидата, а также риск наткнуться на Сукубов. к И то он еще просил не отсвечивать. Но когда мне мешали разумные советы шефа, я дождался, когда Ника выйдет. Мне нужно по делам, сообщил я. решил, с чего начнешь, уточнила она, вытирая голову большим полотенцем. Да, в подробности я вдаваться не стал. Мне с тобой нужно ехать или ты можешь остаться? Что, снова опасность? Она шевельнула бровями, изображая удивление. Нет, скорее всего. Но я думаю, что мне надо влезть в это одному. Ну, как скажешь, девушка недоуменно пожала плечами. Да, иногда меня сложно понять, если не видеть то, что м н о й движет. Я покинул офис, п р о й д я через три этажа. Несколько актеров, завидев меня, махнули мне издалека рукой. Я задержался на несколько секунд, чтобы поглазеть на голых девушек, просто потому, что они другие. И махнув в ответ, поспешил вниз. На втором программист, режиссер, медтехник с п е л и с ь Болтали о футболе и о том, что местная торпеда наконец-то начала забивать. Не желаете присоединиться к интеллектуальным беседам? поинтересовался режиссер. Спасибо, в следующей жизни наболтаюсь, крикнул я на бегу. Ну, р а б о т а й т е р а б о т а й т е пробурчал он и тут же переключился на активность кого-то из нападающих в этом сезоне. Первый этаж. Пара миловидных молодых людей на входе. Помощница Настя, которая еще летом во всю вкалывала на трех работах, сегодня взяла выходной. Все шло как по маслу, механизм был настроен и работа у нее стала чуть меньше. Всего доброго, Роман. Белокожая брюнетка проводила меня взглядом и едва заметно облизнула губы. Я улыбнулся в ответ и выскочил наружу. Хороша, девятнадцать неполных лет. Маленькая т о ч е н а я фигурка, но не до нее сейчас. Ярко-синяя купешка ждала меня у входа. Время, когда я парковал автомобиль за пределами собственной стоянки, кончилось. И да, я ее все-таки перекрасил, потому что шуточки не прекращались. К тому же яркий цвет привлекал внимание на дороге. А смены ядовито-зеленого на синий мне удалось избежать, как мне казалось, нескольких неприятных встреч с сотрудниками патрульной службы. Уже в машине я открыл ленту новостей, и последний заголовок напомнил мне, почему я не взял с собой нику. Дочь кандидата не знает, где ее отец.